Глава 15 Я начинаю понимать, как эта женщина в одиночку подняла целую империю. Кремень, осанка пряма, взгляд острее ножа, противится себе дороже. Поговаривает одного из мятежников, она заживо скормила голодным крысам, а сама смотрела за тем, как они сгрызают ему лицо. Может, врут? Приукрашая хладнокровие императрицы-матери, но я бы не удивилась, будь это правдой. Невесты расселись по местам, причем в такой тишине, что даже ножка стула не скрипнула. Прислуга, убирающая со столов, испарилась. Знаете, какое-то у меня нехорошее предчувствие. Я ожидала, что за моего сына будут бороться лучшие девицы Диары. Гордость шести провинций, истинные аристократки, произнесла императрица-мать так, Словно невестами оказался сплошь сброд для поберушки. Будущая императрица должна быть безукоризненной во всем, примером для подражания. Скажите, милые девушки, вы хоть раз слышали обо мне порочащую честь сплетню? Почему-то захотелось поднять рукой вверх и заявить, что не только слышали, но и видели в библиотеке. Там не только честь опорочена, а все, что только может быть. Понятное дело, здравый смысл вместе с инстинктом самосохранения оказался сильнее. Я смолчала. Но что в итоге происходит? Мои люди доносят мне дикие вещи о претендентках на звание императрицы. Непомерное обжорство? Она покачала головой, не посмотрев в сторону Кристин, но явно намекнув на нее. «Отирание возле спальни Эдварда? С какой целью? Некоторые из вас планируют предложить ему свое тело в обмен на победу?» Даже интересно, речь о Фай или Летине. Стушевались обе, последняя так вообще слилась по цвету с стоящими вазочками клубничным вареньем. «Ну а вы, леди Виктория, вообще образец того, как не стоит вести себя в высшем обществе». «Даже перечислять не буду. Скажу только, оказаться в логове грабителей. Возмутительно!» Мне показалось, что Кристи глянула в мою сторону с плохо прикрытым презрением. Еще бы! Она всего-то объедается, как последний раз, зато не влипать ни в какие неприятности. «Ну, а я после всех неприятностей еще и с императором обнимаюсь», — гаденько подумалась мне. «Извините нас, императрица-мать!» – пискнула Тина. «К чему мне ваши извинения? Либо вы меняете линию поведения, либо я позабочусь о том, чтобы ни одна из вас не добралась до конца отбора!» Сказала, как отрезала. Сомнений не было. Выгонит всех с позором. Стоит только провиниться еще раз. Судя по тому, с каким отвращением Кристин отставила от себя тарелку, Она собиралась отказаться от еды в принципе. Ммм, интересно, Элоиза не боится, что я растреплю про ее связь с Риком? Или надеется, что я не настолько самоуверена? Как говорится, не стоит недооценивать чужую глупость. Впрочем, портить отношения с матерью Эдварда в мои планы не входило. Да и, если честно, у меня все меньше шансов облажаться не с телохранителем же, который уже маячит в дверях, ожидая свою пленницу. «Приятного вам дня, девушки!» — склонила императрица мать голову, давая понять, что разговор окончен. «Виктория, останьтесь!» Ну вот опять. Я с тоской посмотрела за тем, как остальные невесты вылетают из столовой. «Чем вы занимались с Эдвардом сегодня ночью?» — без спросила женщина. Тем, о чем я думаю?» Увы, не тем. Даже до поцелуя не дошли. А могли бы. Он попросил меня остаться, но, клянусь, между нами ничего не было. Исключительно общение. У нас с великим правителем есть нечто общее. Скептически изогнутая бровь, взгляд который режет бритвой. Женщина не верила моим словам и искала малейшую деталь, чтобы убедиться в своей правоте. Да только мне нечего было скрывать. Хоть где-то я чесна. Не может быть, внезапно рассмеялась она. Мой сын зовет к себе девушек, чтобы разговаривать с ними по ночам? Невероятно! Откуда в нем такая выдержка? Явно не в отца. А я уж думала, мой подарок помог вам найти общий язык с Эдвардом. Впрочем, я даже рада, что ваша невинность осталась цела. А уж как я рада. Или не рада? Не могу разобраться. Нет, ну, допустим, с невинностью я расставаться не планировала, но поцеловать-то можно было. Странно, императрица-мать не выглядит недовольной. Такое чувство, что она... Глупости, конечно, но такое чувство, что она была бы не против нашей связи с Эдвардом. Бред ведь. А как же порощить честь, отираясь возле комнаты великого правителя? Или запрещено только шляться возле нее, у всех на виду, а вот втихаря и по ночам позволительно? Кстати, по поводу той записки. Резко перевела тему императрица-мать, рассматривая обслугу, которая потихоньку начала заполнять столовую. Вашу служанку как раз допрашивают на нижнем уровне замка. Думается, путь вы туда прекрасно помните. Быть может, захотите задать ей несколько вопросов? Хм, Марис все еще допрашивают? Неужели все-таки есть подозрения в ее причастности к посланию? Не верю, но вопросы задать придется. Уж не знаю, можно ли считать везением, но Марис допрашивал набивший мне оскомину следователь Тьер. Выглядел он несколько растрепанно после вчерашней взбучки, да еще наверное и от эдварда прилетела но вопросы задавался неизменным садизмом впрочем нельзя отрицать того факта что император доверяет этому человеку не пригласил же он кого то другого не изгнал того с позором из сыска итак вы утверждаете что никакой записки не подкладывали полистал свой блокнотик откуда же вам тогда известно что она была заплаканная Марис Громко шмыгнула носом и, обтерев тот орукав, принялась содрогаться от рыданий. Подозреваю, что про записку ее спрашивают раз трехсотый. Дотошный да, зануда следователь, всю душу вытреплет. По себе помню. Тир, не трогай девочку!» — взмолилась я, закрывая за собой дверь камеры. «Ей без тебя тошно!» «Госпожа!» — служанка чуть было не кинулась мне в объятия, но вовремя опомнилась и попросту разрыдалась с удвоенным усердием. «Я не подставляла вас! У меня украли ключи, честное слово! Вы же мне платье подарили! Как бы я могла? Да я же никогда!» Дальше ее объяснение напоминало протяжный вой и мало походило на членораздельную речь. «Доброе утро вам, леди Виктория!» С опаской посмотрел на меня Тьер и потер забинтованный затылок. Я мстительно подумала, так тебе и надо. Нечего было изображать героя и идти без подмоги. После вчерашнего, думаю, мы можем отбросить и вы, и леди Виктория, сказала я, видя, как расширяются глаза Марис, Боюсь даже представить, чего она себе надумала. Что-нибудь удалось выяснить? Твоя служанка утверждает, будто ключи у нее выкрали. Тьер указал на неразборчивый текст в блокноте. Не находишь удобная отговорка? «Клянусь, госпожа!» «Допустим, ты прав», — кивнула я, сделав жест несчастной, чтобы она успокоилась. «На кой черт, Марис, подкладывать мне записку с угрозами?» «Я не видела никакой записки!» «Зависть, ревность, ненависть к той, которой она должна обхаживать», — предложил Тиер сладостно, как демон-искуситель. «Кроме того, ей мог заплатить за ключи кто-нибудь с другой». Вроде как ничего плохого не сделала, а денежку получила. Следователь поморщился, когда Марис взвыла раненым вепрем. Девушка рухнула на колени и, попытаясь подползти ко мне, протянув обе руки в молящем жести. — Будь добра, встань и расскажи, что ты делала вчера, — попросила я ее. — Весь день. Подниматься она отказалась на отрез, так и осталась раскачиваться на коленях взад-вперед, разве что головой о пол не стучала. Она сбивалась и теряла нить повествования, но говорила, не замолкая. Все до единой мелочи, куда сходила, с кем общалась, где убирала, какой метелкой вычищала пыль. Не придраться, разве что умолчала о том, что вообще-то утро провела с аристократом за рассматриванием камней. Потом якобы ключи куда-то запропастились. Она хотела обратиться к мажордому за дубликатом, да только ее схватили и бросили в камеру. Сначала допрашивал один следователь, теперь вот пришел Тьер. А она знать не знает, где набедокурила. «Марис, я присела на корточки и положила ладонь на вздрагивающее плечо девушки. Мы обе знаем, что ты соврала. Пожалуйста, будь честна со мной. Расскажи все». «Конечно, соврала. Кто бы сомневался!» Победоносно воскликнул следователь, но я цикнула на него. «Госпожа, я...» Чем еще ты занималась днем, в тот момент, когда я ушла на осмотр? Я? Мы? Я?» Она склонилась к моему уху и горячо зашептала. «Мы с Питом встретились за территорией замка. Он принес мне цветы. А потом я побежала готовиться к вашему приходу. Только он ни при чем. Он внутрь не ходил». «Что за Пит? Вот это слух Аж завидно!» «Не трогайте его, он невиновен», — скликнула служанка, готовая защищать любовь всей своей жизни. «Пожалуйста, не обвиняйте его ни в чем. Мы всего лишь минутку постояли вместе, даже не целовались». Эх, вот и я не целовалась. Полон дворец нецелованных баб. «Ключи пропали после встречи с ним? Я не обвиняю, мне важно только знать время». Девушка с сомнением кивнула. «Да». Она поставила цветы в вазу и хотела отправиться в мою спальню, но не обнаружила связки, которая всегда хранилась в кармашке ее передника. Я глянула на следователя, а тот, понимающий, причмокнул. «Я попрошу ребят выяснить, кто таков этот Пит, согласился он. «Что будем делать со служанкой?» «Марис», — я прижала девушку к себе и клятвенно пообещала. «Никто не обидит твоего Пита, если он не виновен, поверь мне. Но пока на кону твоя свобода и даже жизнь. Успокойся, ясно? Если достопочтенный следователь закончит допрос, то ты пойдешь в мою спальню, где умуешься и постараешься поспать. Я приду туда чуть позже, хорошо? Мистер Тьер, мы ведь можем так поступить?» Император не давал никаких указаний по этому поводу. Я поговорю с ним сама. В итоге, истощенную морально Марис, увели. Я распорядилась, чтобы ее под завязку накачали успокоительными каплями, а сама осталась с Тьером, обсудить дальнейшие действия и дождаться информации по Питу. Виктория, ты не опасаешься держать ее рядом с собой? спросил мужчина вполне по-приятельски. О, нет! У меня такой телохранитель под боком, что опасаться можно только его. Вон караулит под дверью, пугает меня одним своим видом. Кажется, отвернешься, а он тебе шею свернет, чтоб наверняка никуда не делась. Кроме того, я уверена, эта девушка не причастна ни к записке, ни к краже ключей. Считаете меня наивной дурой? Ну, как есть. Как голова жалостливо посмотрела на повязку, обмотанную вокруг лба и макушки следователя. Сойдет. А император? Сильно ругался, обещал выпороть меня и отправить служить в далекое северное селение, где есть только медведи и белые лисицы, признался Тьер со смущением, но вроде как обошлось. Отныне я не соглашусь ни на одно твое предложение. Ты опасна для всех, с кем имеешь дело. Черная вдова, вот ты кто. Спасибо, блин, большое, сам поперся, а виновата Виктория. Ну и ладно. Мне не жалко принять на себя гнев императорский. Я еще отомщу. Вскоре еру сообщили, что Пит, Оклинс, приходится троюродным братом нашей Фай. Кажется, я догадываюсь, кто следующим вылетит с отбора невест. Фай допрашивали без меня. Ясен пень. Кому я там сдалась? Но к обеду стало известно. Она во всем созналась подложила записку мне не потому, что я наиболее опасная соперница, а потому, что ключи пит смог добыть только от моей спальни. Вот так вот нос кверху задерешь, что тебя изжить со свету хотят. А это нелепое стечение обстоятельств, не более того. Получается, он меня совсем не любил? Он мне клялся, что звезды с неба соберет, что камнями выложит признание в любви, а сам? Схлипнула глупышка Марис, когда я рассказала ей все. Она сидела на полу, уткнувшись носом в колени, а я нависла над ней, понимая, что совсем не умею жалеть людей. Мне привычнее дать за трещину, как брату, а не сосюкаться. «Да ты не расстраивайся. Значит, твоя вторая половинка еще где-то ходит». Все же потрепала ее по волосам, как маленькую. «Точно!» Девушка подняла на меня заплаканное личко. Да демон его знает. Вторые половинки особым постоянством не отличаются. Можно всю жизнь прожить, а ее так и не встретить. Или встретить, но половинка эта противится женитьбе и вообще замышляет какой-то сомнительный ритуал с твоим участием. Точно-точно, гарантирую. Поверь, мне старой прожженной невесте. «Прожжённый! Ха-ха-ха! Как вы думаете, вы та самая?» — затараторила Морис, на секунду позабыв о собственном горе. «Ну, для императора. Он останется с вами? Мне кажется, он должен выбрать вас. Вы же самая добрая и такая красивая, особенно в том черном платье. Он с вами время проводит, совсем как с... ну...» Она тут же замолчала, осознав, что вспоминать мертвую невесту при невесте живой – не лучшая затея. «Кстати, надо бы расспросить Эдварда про нее. Да только как? В лоб? Или тонко намекнуть?» «Не знаю, честно. Я уселась напротив Марис и протянула ей платочек. Между нами определенно что-то есть. Ага, истинная связь. Ну, и иллюзий не питаю». «Я бы хотела нянчиться с вашими детишками», — зарделась служанка. «Вы бы разрешили за ними присматривать? Меня старшая сестра воспитывала. Нас у матушки семеро, а я самая младшенькая. Всегда думала, вот бы кому-нибудь пригодится». Смешно подумать, уже размечталась, как мы с Питом пред богами венчаемся. «Совсем как в сказке, знаете? Вот дура!» Она хлопнулась себя по лбу с такой силой, что грозилось заработать сотрясение мозга. «Интересно, если я перемещу сюда бутылочку алкоголя, моего стража это не смутит?» «Вот и проверим». «Знаете, не смутило, он даже заботливо приоткрыл дверь, когда бутылка белого вина по коридору прокочевала к моей спальне». ваше уточнил на всякий случай, — не отравлено и сам же смотрелся в плывущее по воздуху горлышко, закупорено, значит, в порядке. Присоединитесь к нашему небольшому празднеству. Невелено вздохнул стражник горестно и даже облизал верхнюю губу, но нашел в себе силы отказаться. Зовите, если помощь какая понадобится. Иными словами, если до горлышка доползти не сумеете, дайте знать. А что у нас за праздник? не сообразила моя служанка, открыв пробку без всяких сложностей и зубами. «Как что? Ты вновь свободная женщина? Так выпьем же за это!» Я успела только пригубить, а вот голодная Марис выхлебала половину бутылки, после чего ее знатно развезло. Она за какие-то пять минут успела исплакнуть и послать незадачливого любовника во всякие злачные места, а потом уткнулась в мою подушку лицом и захрапела. История о великой любви заканчивается примерно одинаково. Так или иначе, но все ведет к похмелью. Я поставила стул к окну, закинула скрещенные ноги на стену и изучала облака. Небо славно нависло надо мной, совсем низко. Хорошо-то как, когда тебя никто не пытается прикончить. Стражник постучался в дверь. «Бум-бум-бум! Вроде как аккуратно, а такое чувство, что выбивает!» «Вас император вызывает!» — заглянул он и отметил раскинувшейся звездой Марис. «Идти сможете?» «Так точно!» — козырнула я и чуть не свалилась со стула. «Не из-за алкоголя, попросту ноги затекли».